Глава пятая. «Собаки след берут». Подошедший к Соколову кинолог лишь разочарованно повел плечами. Выходит к дороге, дальше теряют. Одна из собак устала присела на относительно чистый участок дороги и уныло свесила морду. «Понимаю тебя, собака», — подумал Соколов. Его ободрила мысль о том, что мальчику сейчас должно быть много хуже. Поэтому-то он до боли в глазах Всматривался в разводы весенней грязи на том месте, где на камеру регистратора в последний раз попал Макс. Сзади подошел участковый. Что с обходом? Не отвлекаясь от своего дела, осведомился Соколов. В двух квартирах никого не было. Одна, соседи говорят, давно не живая. Еще в одной. Дед нас на порог не пустил. Соколов с интересом взглянул на участкового. Это в каком доме? В тринадцатом. Участковый сверился с записями. Ползин Михаил Леонидович. Говорит, он свои права знает, и у него сын мент. Не врет. Соколов достал телефон и набрал номер. Евгений ответил не сразу. В телефон ворвались завывания ветра. Здорово, Сокол. А я сам тебе звонить хотел. Здорово. Вот это совпадение. Да уж. Ползин полувздохнул, полурассмеялся. Чего хотел? Тут ребята по квартирный обход делали. А батя твой их на порог не пустил. Можешь ему набрать, поговорить. Но проблема. Судя по звуку, Ползин отошел в менее ветреное место. Я как раз в отделение ехать собирался. Встретимся там. А что ты в отделении хотел? Я тебе сестру Шевцова нашел. Соколов заткнул пальцем второе ухо. Не ослышался ли? Кристину? Ее. Сейчас около меня стоит. Женек, так гони ее к нам срочно. Я тоже сейчас подъеду. Принял, выезжаем. Соколов убрал телефон в карман и подозвал участкового. Я сейчас в отделение, потом сразу в тринадцатый. Если тут найдете что-то, я на связи. Евгений, Кристина и Игорь зашли в отделение полиции Кировского района буквально через двадцать минут после звонка Соколову. Там царила вполне привычная для Ползина и странное для остальных суета. «А ты знала, что я здесь был, когда Костик пропал?» Не Прикинь. Нас тут с мамой послали. Сказали, что погулять ушел. А, вот этот мент и послал». Из дальнего кабинета вывернул Шаров с дымящейся кружкой в одной руке и печеньем в другой. Он прямо-таки выглядел островком спокойствия среди снующих туда-сюда полицейских. Ползин дернулся в сторону выхода, но уже заметивший его Шаров оповестил громогласно. «Женек! Какими судьбами?» Взгляд его остановился на Кристине. «Здрасте, пал Николаевич!» Проблеила та. Шаров прищурился. «Кристин, ты что ли?» «Здравствуй, здравствуй! Мы уж думали, ты от правосудия скрываешься!» Из-за двери за спиной начальника выглянул Соколов. Он скорчил страшное лицо и подал голос. «Женя сестру пропавшего на допрос привез, пал Николаевич!» Шаров обернулся. А откуда, друг мой Ситный, он узнал о пропавшем? Ты ему сказал?» В интернете увидел. Фамилия знакомой показалась. Сопоставил, прикинул. На лице Ползина не дрогнул ни один мускул. А она как раз сегодня утром... Он махнул рукой на Игоря. К знакомому моему приехала. Вот и решил помочь. По старой дружбе, так сказать. Шаров отхлебнул из кружки, не сводя подозрительного взгляда с Ползина. На концах его усов повисли мелкие чайные капельки. «Ну-ну, Но -но, по старой дружбе!» Он повернулся к Соколову и прикрикнул. «Чего в носу ковыряем, майор Соколов? Иди опрашивай!» «Не могу, пол Николаевич!» Развел руками Соколов. «На вы срочно нужно. Я Иванова на допросы отрядил». «Иванова!» — хмыкнул Шаров. «Он же салага!» Он зыркнул на Ползину. «Давай-ка я тоже поприсутствую!» — А кто родственником пропавшему или добровольцем не является, тем отделение можно покинуть. Он кивком головы попросил Кристину следовать за собой и первый направился в допросную. Соколов хлопнул девушку по плечу. — Ты, главное, Иванову на вопросы отвечай. На заслуженного маскота внимания не обращай. В полголоса проговорил он. Кристина мотнула головой в знак согласия и скрылась за приоткрытой дверью допросной. Соколов же направился дальше к Евгению и Игорю. — Погнали! — Ползин повернулся к школьному другу. — Дождешься? — Конечно. Мне спешить некуда. Во влажной полутьме подъезда шумно выдохнул Ползин. — Что такое? — Евгений помотал головой. — День сегодня странный. Можно сказать, с другом старым поговорил. — Давай делом займемся. Соколов коротко кивнул и нажал на звонок у нужной двери. В глазке мелькнула чья-то тень. «Женя, это они тебя подослали?» Мозг Евгения услужливо распахнул дверь с воспоминаниями, которые он прятал все эти годы. С трудом подавив дрожь в голосе, мужчина спросил. «Кто они, пап? Я в гости пришел». «Да менты твои! Я знаю, что они хотят сюда попасть». «Так чего ты их не впустишь?» «Ага, они заберут у меня все!» Соколов переглянулся с Евгением. Тот вздохнул и, порывшись в карманах, достал ключ. «Пап, я захожу». Отпахнувший из темноты затхлости, оба недовольно поморщились. Отец Евгения блестел глазами из глубины темного коридора. Евгений нащупал выключатель и зажег свет. Повсюду, насколько хватало глаз, громоздились горы мусора, сломанная техника, полузгнившая мебель, одежда и мягкие игрушки. У подножья ближайшего нагромождения лежала детская желто-синяя шапочка с помпоном. «Это все принадлежит мне по закону!» Пожилой мужчина растопырил руки, загораживая драгоценный хлам. Соколов резко выдохнул, переводя взгляд с одной горы на другую. «Сколько комнат?» Ползин показал три пальца. «С какой начнем?» «Я...» Соколов с большим трудом выдавил из себя. «Я начну с коридора и вызову подмогу» а тебя прошу покинуть помещение до ползина не сразу дошел смысл сказанного вы нарушаете закон это моя частная собственность продолжал вопить старик ты что такое думаешь сокол Ползин поперхнулся от неожиданности да я много лет к нему в квартиру не заходил жень иди пока отпускаю соколов сглотнул и отвел взгляд от бывшего коллеги я о тебе верю но квартиру ты досматривать не будешь женя «Женя, не уходи!» Старик сделал несколько шагов к сыну, но тот поспешно отступил в подъезд и, шаркая ногами, в точности как отец, поплелся к выходу. «Я должен вас предупредить, Кристина Викторовна, что во время нашей беседы будет вестись видео и аудиозапись. Также будет применен полиграф». Кристина кивнула, выражая согласие. «Давай без выкрутасов, ладно?» «Каких нафиг выкрутасов? Ты знаешь, каких». Лейтенант Иванов встал чуть позади полиграфолога. Шаров расположился точно напротив Кристины. «Подготовили все?» «Так точно, Павел Николаевич!» – закивал Иванов. Полиграфолог наклонился к аппарату. «Шевцова Кристина Викторовна, это вы?» Кристина кивнула. Ника беспокойно засопел. «Не волнуйтесь», – подал голос полиграфолог. «Я спокойна». Специалист скептически посмотрел на нее. Иванов обменялся с ним взглядом и продолжил. «Сколько вам лет?» «Двадцать семь». «Семнадцать». Полиграфолог снова взглянул на Кристину. «Ник, уймись!» «Извините, я на самом деле очень волнуюсь. В первый раз за десять лет попала домой, а тут такое». Кристина подняла виноватый взгляд на Шарова и, не успев договорить, повалилась на пол. «Передо мной лицо мента. Как его? Шаров!» Шаров держит нас тут уже четвертый час. Мама все это время плачет. Шаров бросает взгляд на листок, лежащий перед ним. Ну, а может, погулять ушел, а? Может, друзья его на дачу куда-нибудь за город поехали? Да и он с ними. Точно, дебил. Сколько можно повторять? К менту подходит второй мент, постарше. Отзывает в сторону. Ник, дай мне послушать, о чем они говорят. Повинуясь неизвестно чьему приказу, поднимаю голову. Тихо, не разобрать. «Слушай, Ник!» — колупаю ментовский стол. Старый мент наклоняется к Шарову. «Там Русанова пришла. Дебоширит. Разберешься?» Шаров морщится, как будто учуял что-то неприятное. «Товарищ майор, я, конечно, схожу, но у меня тут...» Машет рукой на нас. Опускаю голову, чтобы не запалил. «Врезать бы ему!» «Не отвлекайся! Слушай!» А она, говорит, знает, кто мальца украл. Шаров громко фыркает. Она наш сумасшедшая, товарищ майор. Старый мент тоже морщится. Да я знаю, Шаров, но лично я с ней связываться не хочу. И чтобы она на людей бросалась, тоже не хочу. Так что иди, побеседуй, успокой. Шаров кивает и поворачивается ко мне с мамой. Кристина открыла глаза. До ней склонились Иванов и полиграфолог. Шаров в допросной уже не было. «Ну, слава богу!» — первым выдохнул лейтенант. «Жива?» — Кристина кивнула. «Эпилепсия?» — обеспокоенно осведомился специалист. Кристина попыталась подняться. Дрожащие руки ее не слушались. Иванов подхватил Кристину под мышки. С его помощью девушка вернулась на стул. «Я после работы сразу на самолет... Не помню, когда спала». «Знакомая история», — хмыкнул Иванов. «Продолжить сможете?» Кристина кивнула и бросила взгляд на входную дверь. Он пошел по своим неотложным делам. Не вернется. Перехватив ее взгляд, сказал Иванов. Это что было? А что, думал, только ты ко мне в голову лезть можешь? Отделение полиции грязной серой громадой высилось над облупившимися гаражами. Игорь переступил с ноги на ногу и зябко поежился. Под куртку уже давно пробрался промозглый мартовский воздух, а Кристина все не выходила. На территорию завернула машина Ползина. Игорь, испытав что-то наподобие душевного подъема, поспешил в ее сторону. Судя по лицу Евгения, выбравшегося из машины, его душевный подъем обошел стороной. — Я тут надолго залип, — сообщил он Игорю, захлопывая дверцу автомобиля. Игорь поднял бровь. В ворота отделения заехал еще один автомобиль. — Батю задержали! — Ползин черпнул зажигалкой. Игорь вытаращил глаза. В смысле? Шапку, похожую, нашли у него. Ползин затянулся, следя глазами за заехавшим авто. Он этот сраный мусор по всем помойкам города собирает. Мало ли, откуда у него шапка. Игорь обернулся. Из машины уже вышел Соколов. Сейчас он помогал выбираться из нее отцу Евгения. Выглядел тот не лучшим образом. Воспаленные глаза лихорадочно блестели. Одежда мешком висела на морщинистом теле. «Сейчас рассуждаешь не как опер», — в полголоса проговорил Игорь и уже громче добавил. «Михаил Леонидович, здравствуйте!» Пожилой мужчина не обратил на него внимания. «Ясен хрен не как опер». Ползин выкинул окурок себе под ноги. «Я на пенсии, вообще-то, имею право». Соколов со своим спутником поравнялся с мужчинами. Встретившись взглядом с Евгением, полицейский кивнул головой в сторону отделения. Ползин сделал шаг навстречу. — Так, без меня в детективов не играть, — в полголоса проговорил он, наклоняясь к Игорю. — Я, как освобожусь, наберу. Соколов парень адекватный, просто так держать не будет. Игорь чуть заметно кивнул в знак согласия, и Ползин пошел в отделение. На пороге, чуть не столкнувшись с ним носами, показалась Кристина. Проводив процессию взглядом, она в нерешительности застыла на месте. Игорь помахал девушке рукой. С видимым облегчением она поспешила навстречу. «Это что было?» «Это?» — Игорь кивнул на отделение, подозреваемый в похищении твоего брата. «И батя целлофана по совместительству». «А он мог?» — задумчиво проговорила девушка, не обращаясь конкретно ни к кому. Игорь пожал плечами. «Если мог, то тебе повезло», — наконец ответил он. От целлофана не очень-то». «Кто такая Русанова?» Игорь даже не сразу сообразил, что обращаются к нему. «Русанова?» Кристина кивнула. «Мне Ник на допросе...» Она чуть поморщилась, вспоминая резкую боль в висках. Показал кое-что. И там говорили про какую-то сумасшедшую Русанову. Она пришла в отделение и говорила, что знает, кто Костика похитил. «Серьезное заявление». Игорь медленно тронулся в сторону проезжей части. Кристина зашагала рядом. «А Ник не помнит?» Чего, думаешь, не сказал бы, если помнил? Еще милиционер, который старше званием, сказал, что она на людей бросается. И вообще, похоже, ее все в отделении знали. Игорь резко замер на месте. Перед глазами встала Саня, копающаяся в сумочке в поисках ключей. Я понял. Кристина, наконец заметившая его отсутствие, обернулась. Что понял? Игорь уже приближал трубку к уху. Саня, здравствуй еще раз. У меня к тебе очень глупый вопрос.